Глава двадцатая. Плетёный лебедь в плавании. Лебедь хмуро осмотрел судно. — Не обделался бы со страху. — Что такое? — осведомился Корди. — Ненавижу плавать. — Чего пешком не пойдешь? Мы с ножом тебе помашем, где бы ты не встретился нам, бредущий пыхтя по берегу. — Имея твое чувство юмора, Корди повесился бы и избавил мир от многих мук. — Ладно, плыть так плыть. Лебедь направился к выходу из гавани. — Ты видел бабу с ее выкормышем? «Копченый недавно здесь ошивался. Наверное, они уже на борту. Пробрались втихаря. Не желают, чтобы кто-нибудь знал, что Радиша покидает город. А мы...» «Он сейчас заплачет от того, что девочки не пришли его удерживать», — ухмыльнулся нож. «Он так и будет рыдать», — добавил Корди. «Без этого старик-лебедь даже шагу не ступит». Судно было не таким уж и плохим. Шестидесяти футов в длину оно оказалось вполне удобным для своего груза, состоявшего из пяти пассажиров. Ну и это обстоятельство вызвало у лебедя недовольство. Радиша не захватила с собой взвода слуг. «Я-то рассчитывал, что будет, кому обо мне заботиться!» «Ну, ты совсем размяк», — сказал Нош. «Может, еще захочешь кого-нибудь нанять, чтобы дрался за тебя?» «Оно б неплохо. Мы за других дрались достаточно. Корди, скажи». «Да, пожалуй». Гребцы шестами вытолкали судно на стрежень, но здесь, у самого устья, течения почти не было. Затем они подняли льняной парус и развернули посудину носом к северу. Дул крепкий ветер, и суденушка пошло быстрее течения, примерно со скоростью прогулочного шага. Впрочем, никто особо и не торопился. «Не понимаю, зачем вообще было отправляться?» — проворчал лебедь. «Все равно не попадем, куда она хочет. Голову на отсечение даю. Река до сих пор перекрыта выше третьего порога. И дальше обмолото нам не пробраться. Хотя для меня и это слишком далеко». — А ты еще пешком хотел, — заметил Корди. — Он помнит, что его ждет в Гиек-Сле, сказал Нож. У ростовщиков не бывает чувства юмора. Две недели занял путь до Которса, состоящего чуть ниже первого порога. Копченого с и друзья за это время почти не видели, а команда чертовски наскучила им. То была самая угрюмая шайка речников на всем белом свете. Они приходились друг к другу отцами, сыновьями, дядьями и братьями, и нельзя было давать им спуску. Радише не позволяло даже остановок на ночь. Одно неосторожное слово, и весь мир будет знать, кто путешествует по реке без всякой охраны. Это ранило чувство лебедя с разных сторон. Первый порог представлял собой препятствие лишь для тех, кто поднимался по реке. Течение здесь было слишком быстрым для парусов и весел. А отмели слишком редкие и топкие для бурлаков. Радише пришлось оставить судно в Каторсе с тем, чтобы команда дожидалась возвращения пассажиров. И восемнадцать миль до Дадиса, города, лежавшего за порогом, они проделали пешком. По дороге лебедь с тоской глядел на спускающиеся по течению барки и ворчал. Нож с корди лишь посмеивались над ним. Для плавания ко второму порогу Радиша наняла другое судно. Здесь они с копченым перестали прятаться. Она посчитала, что так далеко от Таглиуса их вряд ли кто-нибудь узнает. Первый порог все же лежал четырьмя стами восьмидесяти милями севернее. Через полдня после отплытия из дадиса лебедь подошел к ножу и Корди, стоявшим на носу. «Ребят, вы не заметили в городе таких смуглых карликов? Вроде они следили за нами». Корди кивнул, нож утвердительно буркнул. «А я боялся, что воображение разыгралось. Ну, может, и хотел, чтобы так оно и было. Вы никого не узнали?» Корди покачал головой. «Нет», — сказал нож. «Да вам и башкой швыльнуть лень». «Лебедь, но откуда этим смуглым, кто бы они ни были, знать, за кем следить? О том, куда мы направились, известно только про Бриндра-Дра. И даже он не догадывается, за каким чертом нас понесло». Лебедь хотел что-то ответить, однако решил прежде поразмыслить. «А хозяева теней?» — сказал он через минуту. «Они могли как-нибудь прознать?» «Ага, эти могли». «По-вашему, они способны нам помешать?» «А ты бы на их месте как поступил?» «Да, пойду-ка вздрючу Копченого». Копченый вполне мог оказаться крапленой картой. Он заявлял, что хозяева теней не знают о нем ничего, а если и знают, то не могут верно оценить его возможности. Удобно расположившись в тени, Копченый с Родишей наблюдали за течением воды. Да, на реку стоит полюбоваться, с этим лебедь был согласен. Даже здесь она в добрых полмили шириной. — Копченый, дружище, кажется, у нас возникла проблема. Колдун прекратил мусолить жвачку, которую с утра не выпускал изо рта, и, судя в глаза, посмотрел на лебедя. Такой стиль общения ему не нравился. «В дадисе за нами следили маленькие, вот такие, примерно, смуглые людишки, тощие и сморщенные. Я спрашивал корди с ножом, они тоже заметили». Копченый перевел взгляд на женщину. Та посмотрела на лебедя. «Вы по пути на юг не нажили себе врагов?» «Ну что ты!» — лебедь рассмеялся. «Нету у меня никаких врагов. Между Белой Розой и Таглиосом такие коротышки не живут. Я вообще подобных никогда не видел. Сдается, не я их интересовал». Она перевела взгляд на Копченого. «Ты заметил?» «Нет, но я и не присматривался. Думал, нужды нет». А, Копченый, всегда надо присматриваться», — возразил Лебедь. «Таков наш старый и не очень-то дружелюбный мир». Когда ты в пути, ни на минуту не ослабляй бдительности. Тут, понимаешь ли, плохие парни могут водиться. Хочешь верь, хочешь нет, но не все так же деликатны, как вы, таглиосцы». Лебедь вернулся на нос. Этот дурак-колдун даже ничего не заметил. Мозги жиром заплыли. Нож вытащил тесак-эсилок и принялся за работу. «Лучше наточить, а то в конец затупиться успеет, прежде чем этот старый хрен проснется и увидит, что на нас напали». От второго порога их отделяли 300 миль неровно петляющие межмрачных холмов реки. Пейзажи не располагали к долгим остановкам. С правого берега над рекой возвышались развалины Чонделора. лора не дать не взять куча старых черепов. Со времен падения Болибога вдоль правого берега не плавал никто, и даже звери избегали этих мест. На холмах по левому берегу лежали руины Союза трех городов. Первого нечита, второго нечита и третьего нечита. По дороге на юг Корди слыхал, что эти города принесли себя в жертву ради победы над Балибогом. Теперь же люди обитали лишь на узкой полоске земли возле порога, в городе, состоящем из одной десятимильной улицы, и постоянно страшились призраков погибших в ту войну. Свой причудливый городок жители назвали идоном, а сами являли собой редчайшую и разнообразнейшую коллекцию чудиков. Путники не задерживались в Идоне дольше совсем уж необходимого срока. Впрочем, как и многие уроженцы города. По пути через город Лебедь, делая вид, что глазеет на местные диковины, заметил шныряющих повсюду смуглых карликов. Эй, копченый, востроглазый ты наш. Теперь видишь? Что? Да не видит он ничего, сказал нож. Пожалуй, одного ножика мне не хватит. Старина, обрати внимание, они же всюду точно тараканы. На самом деле Лебедь заметил всего восьмерых или девятерых, но и этого было достаточно особенно если за ними стоят хозяева теней. А за карликами явно кто-то стоял. Это сделалось совершенно очевидным вскоре после того, как Радиша нашла судно для плавания к обмолоту и третьему порогу. Стоило миновать излучину, где река текла через земли, не затронутой войной между Союзом Трех Городов и Чонделором, как откуда ни возьмись, появились две быстроходные лодки, полные смуглых карликов. Те работали веслами, словно на гонках, главным призом которых было бессмертие. Команда, нанятая Родишей, секунд за двадцать сообразила, что встревать в драку не стоит, и попрыгала за борт, направившись затем к ближайшей отмели. «Ну теперь ты видишь, Копченый!» — спросил Лебедь, готовясь принять бой. «Надеюсь, ты хоть в половину такой хороший колдун, каким себя мнишь!» Каждая лодка несла, по крайней мере, два десятка смуглых. Челюсти Копченого заработали быстрее. Он чавкал своей жвачкой и ничего не предпринимал, пока лодки не поравнялись с судном. Тогда колдун протянул руки к одной из них, смежил веки и шевельнул пальцами. Гвозди и клинья, скреплявшие лодку, так и брызнули во все стороны. Смугло и завопили. Очевидно, большинство из них никогда не учились плавать. Копченый перевел дух и повернулся к другой лодке. Та уже поворачивала к берегу. Копченый развалил на части и ее, одарил лебедя мрачным взглядом и вернулся на свое сидение в тени паруса. После этого случая он сладко улыбался всякий раз, когда слышал ворчание Лебедя по поводу тяжелой матросской работы. Ладно, успокаивал себя Лебедь. Теперь мы хоть знаем, что он настоящий колдун. Положение дел в Обмолоте оказалось именно таким, как предсказывал Лебедь. Дальше к северу река была перекрыта пиратами. И родившая не нашла желающих рискнуть и отправиться в долгое плавание до Гиексле, где она намеревалась ждать. Ее посулые никого не привлекли. Даже спутников, которых она пыталась подбить на угон лодки, Радиша пришла в бешенство. Можно было подумать, что своды мира обрушатся, если она не попадет в гексле Она туда не попала, и мир устоял. На несколько месяцев путешественники застряли в Обмолоте, прячась от смуглых карликов и внимая слухам о том, что купцы из Геексле в отчаялись и вознамерились что-то предпринять против речных пиратов. Обмолот превратился в угрюмое змеиное гнездо. Без торговли с северными землями городу грозило увядание. Но любые надежды на прорыв блокады северянами выглядели абсурдно. Все, кто пробовал, погибали. Однажды утром Копченый вышел к завтраку задумчивым. «Я видел сон!» — объявил он. «Расчудесно!» — зарычал Лебедь. «Все эти месяцы я только и молился о том, чтобы тебе приснился очередной кошмар. Что же нам делать на сей раз? Идти воевать в Тенеземье?» Копченый игнорировал его. Ему приходилось делать так постоянно, и разговор вёлся через Радишу. Единственный способ в общении с лебедем — не дойти до рукоприкладства. Он сказал бабе. «Они вышли из Гексле, целый караван. Пробиться смогут?» Копченый пожал плечами. «Эта сила столь же могучая и жестока, как у хозяев теней на болотах. Может, даже покруче будет. Я не смог оценить этого во сне». «Надеюсь, смоглые дурни ничего такого особого не курят, в отличие от тебя. А то, если поймут, с кем мы хотим договориться, могут удвоить рвение». «Лебедь, они не знают, зачем мы здесь», — сказал Нож. Я пошарил по округе и убедился в этом. «Им нужны только ты, дамы Скорди. Они бы прикончили нас в Таглиосе, если б нашли там». Они не один ли хрен? Скоро этот караван придет сюда». «Скоро ли, Копченый?» — спросил радиши Тот ответил со всей твердокаменной уверенностью присущей колдуней породе. Он неопределенно пожал плечами. Передовое судно было замечено кем-то из рыбаков. Новость достигла обмолота за несколько часов до прихода барки. Лебедь-сотоварищи из половиной жителей города отправился на пирс встречать прибывших. Толпа вопила, приветствуя победителей, пока те не начали сходить на берег. Тотчас воцарилась гробовая тишина. Радиша, судя по всему, болезненно вцепилась в плечо Копченого. «Это и есть твои хваленые избавители? Старик, ты переполнил чашу моего терпения!»